Дубна, Москва. 8 ноября. Утро. Сомов вышел из дома в 9 часов 26 минут по времени снаружи. Пожилой мужчина в спортивном пуховике с норвежскими палочками в руках назвал ему эти цифры, не без юмора заметив, что опохмеляться надо было раньше. Припомнив все нюансы своих прежних похождений по разным инстанциям, Никифор решил действовать точно по намеченному плану. К зданию главного оперативного центра следственного комитета он прибыл за пять минут до появления там самого себя, тогда еще не понимавшего, что происходит со временем. Внимательно оглядел стоянку ближайшей машины улицу, прошелся вдоль фасада здания. Поток машин не ослабевал, но в воздухе нередко мелькали желтые аэромобили. Приметы сегодняшнего времени, неотвратимо приближавшие автоматизацию всех процессов человеческой жизнедеятельности. Обнаружилась и вторая примета времени – телекамера на вышке сотовой связи, еще более подчеркивающая ожидаемое появление систем, объединяющих социальные структуры. а за ними и создание единой компьютеризированной платформы для новой цивилизации, практически не нуждавшейся в умных индивидуумах. Люди для нее, Никифор был убежден в этом, были нужны лишь в качестве биологических элементов коллективного машинного мозга. На парковке появилась белая машина. Нервы напряглись. Сердце защистило в ритме буги-вуги. Но это была чужая машина, не его Audi Эво. Прошла минута, вторая, пятая. Однако первый, Никифор, не появился, и второй расслабился. Так и не увидев ни самого себя, ни своей машины. В самом деле, интересно, где машина? Ведь он должен был подъехать к центру как раз к этому времени. Никифор вошел в вестибюль главного корпуса... Привычно подставил лицо под сканер пропускного лазера и взбежал по лестнице на второй этаж. Его кабинет оказался закрытым. Отсутствие Климчука породило лавину вопросов, так как по сценарию уже прошедших событий утра капитан должен был ждать напарника, который получил разрешение Баринова взять его себе в помощники. Мелькнула мысль. Событийная канва реальности изменилась под влиянием какого-то фактора. И что будет, если Виктор уехал по своим делам и не появится на работе, прогнозировать не хотелось? Полковник был на месте. «А я тебя ищу», — пробурчал он, отворачиваясь от экрана компьютера, светящегося, как открытое окно. «Где пропадаешь с утра? Почему не отвечаешь на звонки?» У Никифора чуть не вырвалось, я был в будущем, но он вовремя остановился. Этот «ранний» Баринов еще ничего не знал о машине Истомина и мог только сильно напрячься при упоминании фамилии физика, а то и запретил бы следователю заниматься расследованием. «Извините, Кириан Валерьевич, оставил айфон на столе и сразу вспомнил». «Докладывай». И тут в голову ворвались две мысли, меняющие подходы к делу. Во-первых, он не мог доложить начальнику отдела о событиях, которые еще не произошли. Да и не было уверенности в том, что они пройдут так, как раньше, в силу изменения предпосылок. Ученый на его месте сказал бы, что в данном случае следствие, под которым можно понимать его самого, вторглось в прошлое, чтобы изменить причину. Во-вторых, визит к Баринову в данное время ничего хорошего не обещал. шефу надо было идти на прием либо раньше, учитывая, что он уже был у него, либо позже, после решения главной проблемы. «Мне нужна помощь», — сказал Никифор коротко. Баринов озадаченно шевельнул бровью. «Я ожидал тебе Климчука». «Не могу его найти», — вывернулся Никифор. — Это твои проблемы. Он должен был заниматься делом судьи Ахметова, от которого ты, кстати, отказался. Никифор промолчал. Судью Ахметова заподозрили в сговоре с адвокатом Акиншиным по делу о крупном мошенничестве в системе здравоохранения. Но это дело показалось сомово надуманным. Баринов оценил его молчание по-своему. «Климчук мог поехать в прокуратуру или в коллегию. Да мало ли куда. Ищи». «Хорошо. Еще мне нужна группа Марина. Он должен был сегодня выйти из отпуска, еще не загружен». «Откуда ты знаешь о Марине?» «Услышал. Случайно». «У него свой фронт работ». «Это очень важно, Кирьян Валерьевич». Дело Истомина непростое, в нем замешаны воен-спецы, поэтому потребуется поставить охрану квартиру квартиры умершего. — Зачем? — Он работал над темой, способной изменить всю систему вооружений. В квартире у него стоит работающий агрегат под названием «Н-накопитель», любое воздействие на который даже случайно может привести к катастрофическим последствиям. — Не компостируй мне мозги, — отмахнулся Баринов. Марин занят, ищи другого. Да и не верю я в агрегаты, способные повлиять на вооружение. Истомин теоретик, а не изобретатель, и занимался он чистой теорией. От теории до практики один шаг. Не в нашем государстве, майор. О чем ты хотел доложить? Ходишь вокруг да около. Никифор понял, что действительно пришел к Баринову слишком поздно, либо слишком рано. В прошлом, то есть четыре часа назад по часам самого следователя, полковник дал ему Марина только после долгих объяснений о смысле изыскания Истомина. В данный же момент он знал мало. Теория начальника отдела не интересовала, хотя он первый заговорил о каких-то нюансах и необходимости расследования причин смерти физика, и уговаривать его сделать то же самое, что он уже сделал, не имело смысла. Пришла идея вернуться в квартиру Истомина, дождаться возвращения прошлого с нужными координатами и лишь тогда идти к шефу с пакетом данных и предложений. Не доложить, а попросить. Кирьян Валерьевич, мне понадобится эксперт по науке, хорошо разбирающийся в современных теориях квантовой гравитации и энтропийных процессов. Где же я тебе такого найду? Разве в нашем научном штабе нет? «До сих пор были не нужны». «А консультант Анна Ветлова?» Баринов с сомнением глянул на визитера. «Ты ее знаешь?» Никифор мог бы честно сказать, зная уже четыре с лишним часа, но вынужден был ответить иначе. Лично не знаком, но слышал отзывы о ней как о классном специалисте. «Она кандидат физико-математических наук». Работает в нашем техцентре в Академика Зельдовича. Иногда консультирует наших парней, но в она согласится дать тебе совет. — Позвоните ей. — Некогда мне заниматься такими делами. Звони сам. Тебе будет легче объяснить ей, чего ты хочешь. — Телефон? — Возьмешь номер у секретаря-директора. Никифор поднялся, щелкнул каблуками. — Разрешите идти? Баринов окинул его удивленным взглядом. «Что это ты сегодня такой взвинченный?» «Спешу закончить работу. Очень необычное дело». Полковник кивнул, и Никифор выскочил из кабинета, обрадованный только что родившейся идеей вернуться в прошлое, но совсем по другому поводу. Мысль была и в самом деле стоящей, и не требовала узнавать номер телефона Анны. Нужно было подгадать время и встретить ее на парковке рано утром, сразу после девяти часов. Когда она приехала в вследком, вышла из машины и двинулась к зданию. «Кстати», — вспомнил он, — она тогда даже улыбнулась в ответ на его взгляд. Остальное было, как говорится, делом техники. Не став искать Климчука, капитан, по большому счету, был уже не нужен. Никифор вернулся на воздушном такси без водителя. Автоматы теперь все больше заменяли живых шоферов. В Дубну уточнил показания часов и зашел в квартиру Истомина. Первым делом, конечно, обошел комнаты в поисках исчезнувшей пары, решая Ребус, где они должны были быть. Пришел к мнению, что они сейчас тоже находятся в квартире физика, но плывут в прошлое на час-полтора раньше. Что будет после того, как они не дождутся его возвращения, думать не хотелось. Никифор надеялся, что сумеет переговорить с Анной еще до всех совместных приключений в разных временах, и парадокс пересечения их с самими собой рассосется без последствий. Так как для того, чтобы прибыть к зданию СК в нужную минуту, требовалось просидеть в бункере, плывущем во времени назад, еще как минимум полчаса, он сварил кофе, обнаружив, что запас зерен почти закончился. Истомин не пил кофе такими темпами, как гости, и подсел к компьютеру. Читать труды физики не очень-то и хотелось, но просто пялиться в телевизор не хотелось еще больше. Через полчаса, дочитав до места, где Истомин рассуждал о категориях времени, реально ли прошлое или реален только его след в настоящем, Никифор умылся и посвежевший, помчался выполнять свой план, казавшийся ему почти безупречным. Прибыв к зданию центра ровно в десять часов двадцать четыре минуты, за десять минут до появления у Баринова, он сверил часы. До встречи с Анной оставалось чуть больше двух минут. Как вдруг увидел на парковке свой автомобиль. Ударило в голову. «Не может быть! Он должен был подъехать сюда практически одновременно с Анной». Потом пришла догадка... Рабочее утро могло начаться у него не с девяти часов, как было, а раньше, повинуясь изменениям, которые пока были ему неизвестны, но проявились в результате его же собственных действий в прошлом. Возможно, поэтому он и приехал в нынешних условиях не к девяти часам, и теперь, наверное, шел к Баринову, не подозревая, что второй Сомов из будущего. Прибыл из этого будущего в прошлое до начала расследования смерти Истомина. Однако размышлять о том, что могло произойти, было недосуг. Еще через минуту он увидел въезжающий на парковку автомобиль Анны. На этот раз время было угадано с требуемой точностью, никаких пугающих парадоксов не возникло. Дождавшись, когда женщина выйдет из мини-купера, заметит его и улыбнется, Никифор быстро подошел и негромко сказал. «Доброе утро, Анна Филипповна». Улыбка на губах женщины погасла. Она с недоумением посмотрела на незнакомца, сдвинула брови. «Извините, мы знакомы?» «Еще нет, но я знаю вас. Кандидат физико-математических наук. Работаете у профессора Зельдовича, даете консультации следственному комитету. Замужем трое детей. Вернулись из отпуска». «Не замужем», — сорвалось с губ женщины, хотя она тут же рассердилась сама на себя и покраснела. «Неужели я нахожусь под следствием?» «Вы знаете обо мне такие подробности?» «Нам нужно серьезно поговорить, и я все объясню». «Кто вы все-таки?» «Старший следователь этого заведения». Он кивнул на здание комитета. «Никифор Сомов». «Меня пригласили для консультаций. Это была ваша инициатива?» «Нет, не моя». «Но меня будут ждать. Давайте побеседуем после рандеву, если это не срочно». «К сожалению, более чем срочно». — Вы будете удивлены не меньше, чем я, когда узнаете обстоятельства. — Обстоятельства какого рода? Я ведь всего лишь физик. — Как раз ваш научный багаж может помочь. После смерти ученого Истомина, сотрудника ОИАИ, возникла ситуация, требующая немедленного решения, причем нужна помощь специалиста именно вашего профиля. — Умер Истомин? — Лоб женщины прорезала морщинка. «Глеб Лаврентьевич?» «А вы его знали?» «Кто ж его не знает?» «Теоретик в области квантовых преобразований континуума. Я читал некоторые его труды по вереттике». «Это из теории...» «Многомировой интерпретации Вселенной, я в курсе. Потому что по образованию физик оканчивал МГУ, хотя наукой занимался мало. Еще Истомин работал над проблемами колебаний энтропии». — Создал Н-накопитель, но не довел работу до конца. — Н-накопитель? — Накопитель энтропии. Но ну, давайте по порядку. — Пойдемте. — Никуда не надо ходить. Предлагаю съездить домой к Истомину. Я покажу его аппарат и расскажу предысторию. — Но меня ждут, — нерешительно повторила Анна. — Поверьте, проблема намного важнее, чем может показаться. На кону судьба всей планеты, а может быть и всего мироздания. Анна улыбнулась. — Нас ждет еще один конец света? — Боюсь, так оно и есть. Остался серьезным Никифора. Хорошо, я сейчас позвоню и договорюсь о новой встрече. — У вас есть машина? Могу поехать вслед за вами. — Машина есть, но лучше добираться на аэротакси, чтобы не стоять в пробках. Движение плотное, до Дубны около сотни километров. Машины спокойно постоят здесь, на стоянке. Анна достала смарт, надела очки и отвернулась. Никифор деликатно отступил. Через минуту женщина перестала разговаривать, и Никифор вызвал такси. Желтый Sber нырнул к ним с неба через три минуты и открыл дверцы кабины. Этот аэромобиль управлялся живым пилотом, и Никифор мельком подумал. Старая машинка. Он имел в виду, что такси с автопилотом появились сравнительно недавно, года два назад, и машины с ручным управлением все еще пользовались спросом у пассажиров пожилого возраста. Перелет с юга Москвы на север в Дубну занял всего 15 минут, но за это время Никифор успел рассказать спутнице причины своего участия в расследовании как следака по вожнякам. Рутинные следственные мероприятия обычно проводили следователи из другого подразделения. а также сообщил о тонкостях теории Истомина и обнаруженных временных петлях. Анна слушала внимательно, сидя вплотную и почти не задавала вопросов, только удивленно поглядывала на соседа, когда он применял чисто научные термины и формулировки. Вошли в квартиру Истомина. Часовых из группы Марина, естественно, здесь еще не было. Продавив телом невидимый мыльный пузырь, представляющей собой границу взаимодействия разнонаправленных времен. На Анну тихий нервный укол подействовал как настоящий электрический разряд. Она даже ойкнула. И Никифор вспомнил, что точно так же отреагировала первая Анна, которую он привел сюда два с лишним часа назад. Очевидно, ее нервная система отзывалась на переход времен сильнее, чем у мужчин. В принципе, гостья и раньше не сомневалась в словах следователя, поведавшего сногсшибательную историю ученого, создавшего установку для утилизации энтропии. Но все же Никифор видел, что само устройство своим видом послужило большим доказательством правдивости истории и в какой-то мере успокоило женщину, заинтересовавшуюся реализованным в металле артефактом. Она внимательно осмотрела люстру, антресоли с антеннами. Щиток управления на стене в кабинете покачала головой. Потрясающе! Представить не могла, что энтропию можно собирать как пыль пылесосом и накапливать. Я тоже был в шоке, признался Никифор. Открою вам файл с материалами из которые вы читали. Что? — удивилась Анна. — Не поняла? Я читала? Никифор спохватился. Читала ваша альтернативная копия. которая сейчас с моим коллегой Климчуком следует в обратном потоке времени впереди нас. — Следует обратно? — Ну да. Они ведь раньше сели в этот поезд. Я имею в виду квартиру. Мы должны прибыть практически одновременно, хотя... Никифор почесал затылок. В этом я не уверен. — Все это звучит как... — Бред сумасшедшего, — закончил он. — Не обижайтесь. — Ни в коем случае. Давайте решать эту задачу вместе. Садитесь. Анна подсела к компьютеру. «У нас около часа времени», — добавил Никифор виновата, словно это он довел ситуацию до опасного финала. Истомин вышел из дома в восемь часов утра. И чтобы догнать его, точнее, чтобы явиться к тому моменту, когда у него случится сердечный приступ, нам надо просидеть здесь час с небольшим». «Тогда снаружи пройдет тридцать минут с небольшим хвостиком». «Поняла». «А что вы скажете о парадоксах?» «Мы правильно определили причины нестыковок во времени?» «Это проявление образовавшихся петель времени?» «Пока ничего не скажу. Давайте хотя бы бегло просмотрю записи». Он отступил, поднял ладони. «Все, не буду мешать. Вот флешка Истомина». Он показал на красивый трехкапельный стерженек, торчащий из дисковода на столе. «Есть еще материнская плата из компьютера Истомина, которую я забрал в институте. Кофе сделать?» «Подождите. Горит красная иконка». Действительно, на виртуальной клавиатуре горел красный транспарантик, высвечивая английское слово «фул». то что еще такое?» — удивился Никифор. Анна поиграла пальчиками по клавиатуре усмехнулась. Сработала так называемая защита от дурака. С чего это? Не знаю. Может, кто-то пытался открыть файл, не имея доступа. Никифор подумал о Викторе, но вслух свои подозрения высказывать не стал. Он будет работать? Конечно. Минуту. Так сделать вам кофе? Если не трудно. Он вспомнил, что зерен почти не осталось. Сбегал на кухню, убедился, что на пару чашек хватит, и успокоился. Анна взглядом поблагодарила его за кофе, продолжая читать материалы из Томина. Никифор заметил, что читает она намного быстрее, чем ее предшественница. Она же сама. Первая. Только виртуальные странички на экране мелькали. И хотя, возможно, женщина просто пролистывала лирические отступления физика, он порадовался, что скоро получит квалифицированный ответ. Оставалось около десяти минут до выхода в нужный интервал наружного времени, когда вдруг в ухе завибрировала клипса айфона. Никифор с удивлением и тревогой убедился, что звонит Климчук. Вышел в гостиную. — Витя, ты? — Ничего. Дитя. — донесся хриплый голос капитана. — Плохо слышу. — Не могу. Участие делать? — Ты где? — Раз. Можно сна? Тра. — Анна, с тобой? — Нет. Слово было одно и прозвучало, как приговор. — Где она? Треск, босовитое гудение, шепот. «За тобой! Искать!» «Ушла за мной! Кого искать?» Мычание в ухе. «Витя, высадись в восемь утра и жди меня!» Посвистывание шорохи сдавленный голос. «Шо? Ну?» «Жди вне квартиры! Выйди на лестничную площадку!» Связь прервалась. Безуспешно окликнув Климчука... Несколько раз Никифор оставил попытки созвониться с Виктором. Послышался голос Анны. «Никифор, вы с кем разговаривали?» «С Витей Климчуком. Он оставался с Аней, то есть с вами, из первой петли. Я надеялся, что мы вместе доберемся до восьми утра, но когда вернулся, их уже не было». «Странно». Никифор вернулся в кабинет. Я объяснил себе этот феномен таким образом. Время в квартире Истомина течет в обратном направлении. Это я поняла. У нас разные взгляды на сущность времени. Мой учитель, Зиновий Виссарионович Зельдович, считает правильной парадигму Козырева, написавшего еще в прошлом веке, что время — это силовое поле. Не буду спорить. Может быть, так оно и есть. Но пока что наши Сани с вами... В общем, пока наши расчеты подтверждают динамическую версию времени. Оно каким-то образом течет из прошлого в будущее. И, сидя внутри N-накопителя, мы движемся в прошлое. Сначала я удивлялся, почему не встречаю самого себя, возвращаясь в прошлое, или не могу дозвониться до самого себя, когда один из нас находится в прошлом, а другой в настоящем. Гипотеза хронопетель позволила объяснить этот парадокс. А как она объясняет связь квартиры с внешним миром? Ведь каждую секунду квартира уплывает в прошлое, и вы уже через секунду не должны слышать абонента. Никифор помолчал. Может, существует эффект замедления сигнала? Нет такого эффекта. Но свет ведь в разных материалах движется с разной скоростью. Однако мы находимся в атмосфере в одинаковых условиях. Значит, при передаче возникает затухающий шлейф сигнала. «Медленно задухающий, на границе двух временных сред». «Я не специалист в радиосвязи, но уверена, что прошлое не может напрямую разговаривать с будущим. Опосредованно, как след воздействия, да, все так и происходит. Сделав что-то в прошлом, мы оставляем следы, ощущаемые в будущем, как следствие после причины». «Вряд ли я смогу. Не переживайте, разберемся». «Мне осталось немного, и я уже начинаю понимать идею Глеба Лаврентьевича. Что вам сказал ваш коллега?» «Анна ушла». Никифор поискал формулировку для происходящих вне квартиры событий, но женщина поняла его намерение разъединить двух Анн, кивнула, и он с облегчением закончил. «Ваша копия зачем-то вышла вслед за мной, и Климчук теперь едет в прошлый один и не знает, что делать». Едет в прошлое, хмыкнула Анна. Так это выглядит, кивнул Никифор. Боюсь, что она и в самом деле кинется искать меня и нарвется на неприятности. Это уже не важно. Почему не важно? Она вышла где-то около десяти часов утра по внешнему времени, но мы уже опередили ее, так как сейчас снаружи часы должны показывать пол Любые действия моей копии. Анна улыбнулась. «Будут происходить позже, и все еще может измениться. Любое наше действие до момента ее выхода изменит реальность». «Получится новая петля?» На лицо Анны легла тень сомнения. «Петли — неплохая версия, но скорее не отражает полностью весь спектр парадоксов». «Наоборот, она все объясняет». «Не все». и вы упускаете из виду одно существенное обстоятельство». «Какое?» «Истомин занимался не только квантовыми процессами в вакууме, типа рождения пар частиц-античастица, но еще и эверетовскими многообразиями». «Эверетовскими много...» Никифор умолк, вылавливая из хора мыслей самую адекватную. «Но Эверет увлекался многомировой интерпретацией Вселенной». «Верно». И формула Уиллера де Вита Глеб Лаврентьевич не зря вставил компонент Эверетовского континуума. Ага, понятно, компонент. Никифор пошевелил губами под взглядом собеседницы, смутился. Ничего не понятно. Объясните тупому. Давайте я дочитаю и сделаю вывод. Сколько у меня времени? Никифор автоматически глянул на часы, показывающие послеобеденное время. 14.15. Вспомнилась собственная оценка материальной субстанции, объясняющая реальность. Для механической пружины часов не существовало ни прошлого, ни будущего. Она размеренно крутила колесики механизма, подчиняясь только силе сжатия и тихонько увеличивающейся энтропии, то есть растущему хаосу.